Глава двенадцатая «Идите смотреть, мисс Лукас!» Восторженно заорал Тога, едва я ступила за порог нашего дома в Уапу с тылым мартовским утром. Тога, сгибаясь под грузом двух ведер с водой, висевших с двух сторон на коромысле, которое он водрузил на плечи, шагал к огородам, но остановился, увидев меня, поставил свою ношу на землю и махнул рукой в сторону засеянной плацы земли. «Индигафера!» Я подхватила юбки, кинулась вниз по ступенькам веранды и через пару мгновений уже стояла у кромки нового поля, с недоверием поглядывая на Тога. Он направился вперёд вдоль грядок, на которых, как мне казалось в рассеянном свете раннего утра, не было видно ничего, кроме земли. Через несколько шагов Тога сел на корточки. Я догнала его, подобрав юбки и сделала то же самое, а затем проследила направление, которое он указал пальцем. Ах, вырвалось у меня, когда я наконец разглядела в земле маленькое зелёное пятнышко, и в душе шевельнулась надежда. Я окинула взглядом всю грядку, там определённо были ещё пятнышки. Я перевела взор дальше, пристально всматриваясь, и теперь уже различила не только пятнышки, крошечные росточки, и вдруг оказалось, что они повсюду. Да. Сердце моё чуть не разорвалось от радости, и я приложила руку к груди, словно так можно было унять безмерное ликование. Взглянула вверх и увидела Тога, улыбавшегося от уха до уха. Его лицо отражало мои собственные чувства, а в конце засеянной полосы стояли Сони с Квошем и тоже улыбались. У нас получилось. Мне не терпелось рассказать об этом мистеру Дево. И Чарльз Пинг не непременно обрадуется и будет впечатлён моими успехами. И отец. Теперь-то отец точно согласится, что это не пустая трата времени, и пришлёт мне консультанта. Не обязательно Бэна, а кого-нибудь, кого угодно, кто уже имел дело с производством индиго и сумеет оградить нас от всех ошибок и неверных действий. Это будет разумно. Я счастливо вздохнула и встала. Спасибо, Тога. Он тоже выпрямился во весь свой шестифутовый рост. по-прежнему улыбаясь щербатым ртом. У него не хватало двух передних зубов. «Да, мисс Лукас. Мне хотелось петь, плясать и визжать от счастья. Я подумала, с кем бы поделиться радостной вестью. И оказалось, не с кем. Ни маменьку, ни Полли, несмотря на проявленный сестренкой ранее мимолетный интерес, не заботили мои успехи в земледелии. Я дала себе обещание». Когда росточки немного вытянутся к концу марта и переживут последние заморозки, ещё раз попрошу отца прислать мне мастера индиго. Ведь если он так никого и не пришлёт, мы не будем знать даже подходящее время для сбора урожая. Я помнила, что листья индиго феры срывают до начала цветения. Но когда именно? Если мы не сумеем правильно собрать сырьё, все усилия по выращиванию этих растений пойдут насмарку. И нужно ведь ещё успеть купить, построить, оборудовать всё, что нужно для получения красителя. На протяжении следующих дней крепла моя уверенность в победе. Должна со стыдом признаться в грехах, числа ли гордыни и немалой доли алчности, одолевших меня в тот самый миг, когда я допустила, что труды мои, скорее всего, не были напрасными. Но в ту пору я была слишком уж взбудоражена. И хотя вечерами перед сном я молила Господа не спаслать мне смирения, сердце моё переполняло гордость за успехи. Я собиралась съездить в город с визитом к нашему банкиру мистеру Га브риэлю Маниго, у которого хранились закладные на плантацию Уапу. Мне нужно было выяснить, сколько у нас просроченных платежей и какую сумму ещё необходимо покрыть. С расходами я была весьма осторожна и ожидала новых денежных поступлений от продажи риса. Отец обмолвился в письме, что хоть он и получил чин полковника, возможно, ему удастся меняться должностями с майором Героном, служившим в полку Огльторпа под Саванной. Это было бы понижение, конечно, а майор Герон без сомнения затребовал бы немалую взду, но после её уплаты отец, во-первых, находился бы неподалёку от нас, и что ещё важнее, с наших плантаций перестали бы регулярно утекать деньги в таких масштабах. По крайней мере, я на это надеялась. Мне казалось, что обстоятельства складываются одно к одному самым благоприятным образом. И в конце концов, доверившись своему чутью по поводу преуспеяния в производстве индиго, я всё-таки обратилась к отцу с просьбой найти консультанта, любого человека, который обладает знаниями и опытом в области получения красителя. Время настало, написала я ему и поделилась нашими достижениями, а также своими опасениями, что мы можем упустить блестящую возможность. Не упоминая имени Бена, я перечислила однако все присущие ему качества, каковыми должна обладать искомый консультант. Едва отложив перо, я предалась воспоминаниям о друге детства. Представила его себе мысленно таким, каким видела в последний раз, молчаливым и задумчивым мальчиком на пороге взмужалости, юношей, у которого больше нет времени на глупые игры с дочерью владельца плантации. Меня бросило в жар. Глупые игры. Блаш Вот что это было. Дружба двоих детей, разделённых культурой и обстоятельствами. Разумеется, нам суждена разлука. Но я не могла отрешиться от странного ощущения, возникавшего где-то глубоко в чреве при мысли о том, что мне может выпасть случай снова увидеть Бена, что рядом со мной на плантации будет человек, с которым я смогу поделиться своей победой, человек, который разделяет мою любовь к земле, тот, кто мне так дорог, Запечатывая письмо, я вознесла безмолвную молитву. Примерно в то же время я написала Старату с просьбой прислать ко мне из Уакама чёрную сару, если он сможет без неё обойтись, ибо мне нужна ещё одна рабыня. Небрежный ответ прилетел быстро. Нет, он не сможет без неё обойтись. И я, скрепя сердце, решила, что нужно будет нанести ему визит, если удастся найти сопровождающего. А однажды апрельским утром я проснулась от холода, и у меня ёкнуло сердце. К тому времени, как я оделась и выскочила из дому, Тога был уже в поле, проверял всходы. Заслышав мои шаги, он вскинул взгляд и медленно покачал большой круглой головой со стороны в сторону. Я охнула от отчаяния при виде потемневших ломких росточков. Простите меня, Злукас. Горькие слёзы разочарования сами собой навернулись мне на глаза. Я быстро заморгала и с трудом, преодолевая стеснение в груди, сделала несколько глубоких вдохов. "Ничего такого", попыталась я произнести так, чтобы голос не дрожал. "Это не твоя вина". И заставила себя улыбнуться, чтобы его подбодрить. "Посадим ещё. Мы просто выбрали неудачное время, наверное. И, конечно, не могли предусмотреть, что в этом году так поздно случатся заморозки". Я развела руками и безвольно уронила их. Нельзя сдаваться. Пожалуйста, подготовь почву для нового посева. У меня остались ещё семена. Посадим их на следующей неделе, если станет ясно, что заморозки не вернутся. Я старалась говорить уверенно и доверительно. В тот же день нам предстояла поездка в Чарльстаун на встречу с мистером Манига. Я решила не отменять визит, хотя теперь уже не могла сообщить ему добрую весть о нашем новом товаре. Придётся ехать с тем, что есть. О, как я рада снова вас видеть. Миссис Пинк не просияла, заключая меня в объятия, когда мы вошли в главную гостиную её дома. На хозяйке было платье из расшитого цветочными узорами натурального голландского льна, тончайшего из тончайших. Бледно-зеленоватый оттенок ткани идеально подходил к её глазам. А бледно-розовая люстриновая отделка чудесно сочеталась с цветом декоративной розы. Я видела такие однажды на прогулке с миссис Бадикот в Лондонском ботаническом саду. Мы примного благодарны вам и мистеру Пинкни за очередное приглашение погостить у вас, улыбнулась я. Примного, подтвердила маменька, и я вслед за ней села на диванчик. Я только на днях говорила Элизе, насколько чуд-творно действует на меня ваше общество. На сей раз у нас особый случай. Миссис Пингни взглянула на меня, разливая чай по чашкам. Мы с мистером Пингни хотим представить вас нашей племяннице, мисс Бартлетт. Она поживёт у нас несколько месяцев. Сегодня утром мы с ней ходили на рынок, и боюсь, я её ужасно утомила. Бедняжке даже захотелось прилечь. А она всего на пару лет младше вас, Элиза. Надеюсь, вы подружитесь. Должно быть, вы готовите званый ужин, чтобы представить её местному обществу. Осведомилась маменька, принимая чашку с блюдцем. О, я об этом ещё не думала, но идея превосходная. Непременно надо устроить торжество, пока вы здесь. Миссис Пингне опустилась в утянутое великолепной парчой кресло напротив нас. Подол её платья изящными складками спускался на пол. Для да чего же я восхищалась этой дамой? Она всегда была такой приветливой и элегантной, а в её глазах читались мудрость и глубокое знание жизни. Я подумала, насколько они с мистером Пинг не подходят друг к другу. Нет сомнений, это истинный любовный союз. В любое время они проявляли на людях взаимное уважение и глубокую привязанность. На миг я задумалась, сколь пылки и глубоки должны быть их чувства друг к другу наедине. У меня даже засосало под ложечкой от странного ощущения. Неужто я и сама хочу того же, любовного союза? В следующий миг я чуть не рассмеялась в голос над этой нелепой мыслью. Возможно, всё дело в моём нежном возрасте. Я уже замечала, как на балах и званых вечерах моих ровесниц охватывало необычное возбуждение, когда рядом оказывались их вздыхатели и предполагаемые женихи. Девиц словно лихорадило. Некоторые даже падали в обморок. Себя же я до сих пор считала нечувствительной к страстям. В любом случае, у меня было слишком много других забот. Тут я обнаружила, что маменка и миссис Пинк невыжидательно смотрят на меня. Мне представилось вдруг, что они подслушали мои мысли, и щёки мои тотчас вспыхнули. Вы что-то спросили? поспешно проговорила я, прошу прощения, немного задумалась. Маменка поджала губы, затем сказала: "Миссис Пинк не только что поинтересовалась, с кем ещё на наш взгляд можно познакомить мисс Бардлет". Я сразу вспомнила о Мэри Шердан и её родителях. Миссис и мистеры Вудвордах. О, да, конечно, закивала я с энтузиазмом. Это будет чудесно. Мэри очень милая, она станет прекрасной подругой для мисс Бартлетт. Я тоже так подумала, удовлетворённо кивнула мамминка. Знаю, ваша племянница ещё слишком юна, однако вы не думаете, что стоило бы пригласить кого-нибудь из молодых джентльменов? обратилась она к миссис Пинкни. Пока они перечисляли имена многообещающих женихов, о большинстве из которых я раньше и не слышала, я задумалась, каким должен быть мой кавалер, чтобы я всерьёз отнеслась к замужеству. Если я полюблю мужчину всей душой, будет ли мне этого достаточно, чтобы отказаться от главного дела, от управления плантациями, приносящего мне истинное удовлетворение? Моё стремление заменить отца и способствовать процветанию нашей семьи Стремление столь непривлекательное, по мнению маменьки для женихов, невозможно было отринуть. Я готова была признать, что это моё свойство называется чистолюбием, и никак иначе. Так возможно его место займёт нечто более нежное и сладостное, просто желание любить и быть любимой? Я фыркнула от смеха, поняла, что сделала это вслух, и тотчас закашлялась, чтобы скрыть оплошность. Что-то не так, Элиза? О, я просто поймала смешинку. Со мной всё в порядке, маменька. Только захотелось прилечь. Вы же знаете, как меня укачивает в лодке, а потом ещё эта поездка в экипаже. Да-да, хорошо. Иди отдохни перед ужином. Она, похоже, была не прочь от меня избавиться. Ей не терпелось в подробностях обсудить с хозяйкой дома матремониальные проекты на мой счёт. Я подобрала юбки и поспешно откланялась. Возможно, однажды я наберусь смелости расспросить миссис Пинг, в чём секрет её счастливой жизни с мужем, на случай, если мне эти знания когда-нибудь понадобятся. Я вышла в коридоры и направилась к лестнице. Особняк Пинг не был отделан тёмным деревом, а изысканно обставлен. Это был уютный и чудесный дом, и счастливый. Я, разумеется, стеснялась задать вопрос, но чувствовала, что его хозяева мечтают о детях. Малыши придали бы их счастью новую глубину. Я мысленно вознесла молитву о том, чтобы Господь не послал благословения таким прекрасным людям. Едва я взялась одной рукой за перила, а другой подобрала юбки, собираясь подняться по ступенькам в гостевую комнату, до меня донеслось тихое покашливание. Я остановилась и посмотрела вглубь коридора. Дверь в библиотеку была приоткрыта. Моему дорогому другу миссис Бодикот. Мне приходится вести дела на трех плантациях, а для сего требуется немыслимое количество писанины, да еще множество иных хлопот навалилось и прочих забот. Каковы вам и представить трудно. Но дабы вы не думали, будто все это слишком обременительно для девицы моих малых лет, позвольте и сей же час вас заверить. Я безмерно счастлива от того, что могу быть полезной своему добрейшему отцу. К тому же, как выяснилось, ежели вставать пораньше, можно и успеть больше. Не думайте также, что подобная жизнь способствует скуке и унынию. Спешу вам сообщить, что в Чарльстауне есть две наидостойнейшие леди: миссис Пинкни и миссис Клэланд. Каковы и дарят меня своей благосклонностью, находят приятным моё общество и настаивают на том, чтобы я останавливалась у них, когда дела приводят меня на несколько дней в город. а равно и побуждают отдыхать почаще. Так что для меня большая честь пользоваться их расположением. Элиза Лукас Глава тринадцатая Элиза, с веселым удивлением встретил меня мистер Пинкни, когда я вежливо постучала в приоткрытую дверь библиотеки. «Входите, входите же!» На сердце у меня сразу потеплело. Я ответила на его улыбку и переступила порог. Мистер Пинг не стоял, прислонившись плечом к нижним полкам, занимавшим всю стену до потолка. Его темные волосы были небрежно зачесаны назад и слегка припудрены. Право слова, он был весьма пригожим мужчиной. «Миссис Пинг не счастливится», — снова подумалось мне. У него в руках была раскрытая книга, и он слегка склонился к окну, чтобы на странице падал свет. Под расстёгнутым домашним кафтаном виднелись белая сорочка и тёмный камзол. Как только я вошла, он выпрямился и закрыл книгу. Я всего лишь зашла поздороваться, сказала я. Не отвлекайтесь из-за меня от чтения. После несвоевременных мыслей об их смеси с пинк нелюбовным союзием, я неожиданно поймала себя на том, что присматриваюсь более внимательно к его персоне. Какие у него добрые глаза. Это я, конечно же, замечала и раньше. Они цвета штормового моря. А ещё у него сильные широкие плечи. Он высок, но не долговяз. И ещё эта дерзкая ямочка на подбородке. Она словно напоминает миру, что у её владельца весёлый нрав, даже когда он в напудренном парике или в мундире выступает перед судьями, трактуя законы. Чарльз Пинкни всегда относился ко мне с уважением, а не снисходительно, как к маленькой девочке, поставленной отцом защищать свои интересы. Поэтому в обществе этого джентльмена мне всегда было вольготно, как будто он член нашей семьи. Как поживаете, Элиза? Как ваши опыты в земледелии? Увы, опыт весьма разочаровывающий, призналась я, слегка поморщившись. Кажется, я поторопилась с поездкой в город. На участке засеянном индигоферой показались первые ростки, и я так обрадовалась этому. Но, к сожалению, на прошлой неделе ударили заморозки, и всё пошло насмарку. В следующем году нужно будет высадить семена позже. Стало быть, не всё так лучезарно. Не уж-то вы приуныли, ласково покачал он головой. Ну-ка, присядьте и расскажите мне поподробнее. Я рад, что вы всё же решили погостить у нас. Хотя ваши намерения изменились. Я опустилась на кресло рядом с открытой дверью. Я вовсе не приуныла. Мы посадили не все семена. Попробуем ещё раз. Мы? О, мне удалось влечь своей идеей наших негров, рассмеялась я. Не знаю, как так вышло, но, по-моему, они теперь не меньше, чем я, хотят, чтобы всё получилось. Вы умные и усердные, похвалил меня мистер Пингни. И у вас наверняка есть план на тот случай, если всё-таки удастся вырастить индигоферу. Я в этом не сомневаюсь. Я написала отцу с просьбой прислать из Вест-Индии консультанта, сведущего в изготовлении красителя. Если мы всё же дождёмся урожая, тогда будет вдвойне важно оградить тебя от ошибок, чтобы не упустить шанс на производстве индиго высокого качества. Мистер Пинг незадумчиво подошёл к окну. Есть весточки от отца, спросил он. Да, судя по всему, обстановка становится всё напряжённее. Как вы думаете, дойдёт до войны? Наверняка сказать не могу, но полагаю, дойдёт. Если уже не дошло. Я похолодела от страха за отца. Мы десятилетиями то воюем, то заключаем перемирия с испанцами, продолжал Чарльз Пинкни. «Если будут введены новые эмбарго, это скажется на всей торговле. Я бы посоветовал всем плантаторам расширить ассортимент товаров. Но вы взялись за дело и без моего совета». Он улыбнулся. «Отныне буду называть вас юной визионеркой». Я вскинула брови. Его похвала меня позабавила, но вместе с тем и польстила. Мистер Пинг не развел руками, словно отметая дальнейшие рассуждения на тему войны. И тогда я решила, что раз уж у нас завязалась беседа, надо этим воспользоваться и спросить его о том, что не давало мне покоя со дня мятежа. Мне в руки попалась копия спешного издания Закона о неграх, и я хотела в нём получше разобраться. Так называемый Закон о неграх был принят в 1740 году после восстания рабов на реке Стона, Стона Ривер, 9 сентября 1739 года. Я рада была прочесть в законе о неграх настоятельную рекомендацию воздержаться от жестокого обращения с рабами и не применять к ним телесные наказания, сказала я. Некоторое время назад я попросила нашего приказчика старата убрать позорный столб в Уакама. Но, по словам Квоша, старат отнёс ак мой к моей просьбе с откровенным небрежением. Я вас поддерживаю. Жестоким обращением ничего хорошего от рабов не добьёшься. глупо ожидать от них взамен верности и преданности однако боюсь многие с нами не согласны и продолжают управлять своими плантациями по собственному разумению нам остаётся лишь установить у себя те порядки каковы мы считаем справедливыми могу ли я попросить вас об услуге я оказалась в затруднительном положении мне не нравится один человек речь о старите разумеется Рискну предположить, что и он обо мне невысокого мнения, как о заместительнице отца в деле управления плантациями. При этом мне надо бы нанести ему визит, и мысль о встрече с ним меня... Я замолчала, потому что стыдно было признаться, что я боюсь старота, и задумалась, как по-иному высказать просьбу к мистеру Пинкни. Он словно почувствовал мое затруднение и пришел на помощь. Возможно, в ближайшие месяцы у меня возникнет необходимость наведаться с супругой в Джорджтаун. Мы могли бы вместе проделать часть пути, если вам нужна компания и ваша матушка не будет против. Вероятно, на моём лице отразилось удивление, потому что он вскинул бровь и добавил: "Если, конечно, вы не собирались попросить меня съездить с вами в Уакама и постоять рядом, пока вы будете давать указания своему приказчику". Я крепко стиснула зубы, чувствуя, как запылали щёки. Мистер Пинг не заулыбался. "Прошу прощения. Мне следовало дождаться, когда вы сами об этом попросите. Вам уж кто-нибудь говорил, что все мысли у вас на лбу написаны? Ни в коем случае не играйте в азартные игры. Спустите целое состояние". Я с трудом сглотнула. Не приходилось сомневаться, что он просто поддразнивает меня. Тем не менее, я вдруг почувствовала себя ужасно глупо и хихикнула, а потом рассмеялась. Вы очень прямолинейны. И вы обычно тоже. Пообещайте, что если вам когда-нибудь ещё понадобится моя помощь, вы скажете об этом без обиняков. Обещаю. А сейчас просьба у меня такая: позвольте мне сопровождать вас и миссис Пинг, когда вы поедете в Джорджтаун. «Мне необходимо лично встретиться со Старотом и проверить, как дела на наших землях в Уакамо. Но мне совсем не хочется говорить с этим приказчиком наедине». Мистер Пинг не нахмурился. «Он вел себя неподобающим образом в общении с вами?» Я покачала головой. «Просто мне этот человек не нравится, и я доверяю своей интуиции». «Ясно», — кивнул он. Как я сказал, визит в Джорджтаун мне предстоит в ближайшее время. Я пришлю записку или сам заеду за вами в Уапу. Благодарю вас, полковник Пинкни, если вас не затруднит. Можете называть меня Чарльз. Чарльз, вымолвила я, и такое обращение по имени показалось мне слишком интимным. Вряд ли я позволю себе ещё раз его произнести. Слабо улыбнувшись, я встала с кресла. Пойду немного отдохну после дороги. С нетерпением жду знакомства с вашей племянницей. А моя маминка и ваша супруга должно быть сейчас обсуждают планы по поводу званого ужина, на котором её представят местному обществу. Боюсь, они строят козни, как бы заманить все те потенциальных женихов для нас обеих. Неужели, мистер Пинг резко повернул голову ко мне. И кого же они поймают для вас? Я пожала плечами. Никого. Если мне удастся помешать им. Он рассмеялся, и в уголках его глаз собрались весёлые морщинки. Бедные женихи. Я вышла, прислушиваясь к странному чувству, возникшему где-то глубоко внутри.